Глава сороковая. Наоми. Просыпайся, нам пора, сказал кто-то. Пошли, пошли, пошли. Наоми разлепила веки, коснулась подошвой палубы, ещё не вырвавшись из тисков сна. Во сне был огонь. Она с ним разговаривала. Сон забывался, таял, как сахарная вата в воде. Амос, покряхтев от боли, скатал свою койку и стал помогать Кларисе. Алекс натягивал комбинезон на худые, смоглые ноги. Незнакомый голос принадлежал девушке слишком молодой для татуировок с рассечённым кругом, украшавших её ладони. Что такое, спросила Бобби, осложнения? Сабе сообщили, что надо уходить, так что уходим. Сейчас уходим. Где он? поинтересовалась Бобби. Ушёл, ответила девушка и исчезла. В оставшуюся открытой дверь проник свет. Громко панически звучали голоса. Метал звенел о металл, но это был не бой. Не слышно стрельбы. Впрочем, от этого страх и порыв к движению, сжавшие сердце Наоми, не стали слабее. "В порядке, персик", спросил Амос. Клариса кивнула и стянула волосы в хвост, как делала, собираясь на работу. От новых лекарств к её щекам отчасти вернулась краска. "Не найди, Амос, где их достать, её сейчас пришлось бы нести на руках". "Небеса, маленькие милости". Как-то так. Они выбрались в коридор. В дверях Наоми задержалась, оглянувшись. После себя они не оставили ни инструментов, ни терминалов, разве что следы волос и ДНК. И того хватит для опознания. "Наоми", позвал из коридора Алекс. "Там все здорово спешат. Хорошо бы и нам". Она задвигалась быстро и решительно, собирая в охапку одеяло, подушки и простыни. Дешёвые они в свёрнутом виде почти не занимали места. Ещё одна маленькая милость. Наоми запихнула всё в самодельный приёмник утилизаторов в конце коридора. Возможно, это всё зря. Возможно, глупо было тратить на это время. Всё равно, что сделано, то сделано. У неё в жизни теперь многое было так. Саба ждал у сервисного люка, выходящего на станцию, в огромный корпус Медины, не контролировавшийся подполем. Саба крепко сжимал челюсти, и синяков у него под глазами Не скрывала даже тёмная кожа. Что происходит? спросила Наоми. Предупредил один наш из злодестики. Лаконцы наметили эту секцию для осмотра. Даже если найдут наши норки, лучше, чтобы нас в них не было. Но мы этого ожидали. Собо втиснул ей в ладонь ручной терминал. Это твой. Сварганили досье. По штуке для Алис Лактос нами. Жильё, работа, но ктивнескреби лакс идёт. Но быстро лучше не вышло. "Спасибо", сказала Бобби, тоже получив терминал. И сообщение только текст, и только мне. Ваш круг в вашем кругу. Наоми вздохнула. Она снова почувствовала себя молодой, в самом плохом смысле. Амос с Алексом и с Клариссой уже вышли в общий коридор. Бобби догоняла их рысцой. Наоми тронула Сабу за локоть. "Фальшивое удостоверение долго не продержится. Скоро нам действовать. Не отчаивайся". Взгляд Сабы смягчился. «Моя леди-жена в Сол ведет войну с ублюдками. Я мир переверну, чтобы снова проснуться рядом с ней. Хоть раз!» Наоми вспомнила Джима, и страх отозвался болью в животе. Саба взял ее за плечо, мягко направил вслед за друзьями, за командой, за семьей, иначе не скажешь. Внутренние уровни мединского барабана могли бы принадлежать любой из старых вращающихся станций. Только места побольше. В общих коридорах может проехать карт, и ещё останется проход для пешеходов. Эстакады ведут к почве и солнцу внутреннего пространства или вниз к вакууму под ногами. Наоми не вылезала из логова с тех пор, как они потеряли Джима. Сейчас, проходя рядом с обычными жителями Медины, стараясь вписаться в общий порядок, она замечала, как здесь просторно. В другой раз испытала бы облегчение. Сейчас она чувствовала себя беззащитной, как мышь посреди комнаты, где живёт кот. Она вытащила полученный от Сабы терминал, стараясь не изменять скучающие мины, посмотрела, где находится, где живёт, что отвечать, если остановит Лаконсы. Ей не впервой было пользоваться чужой личностью, и это ещё казалось пристойной. Другой вопрос, насколько глубоко краты Сабы прокопались в Лаконской базе данных. С тех пор, как перерезана связь между Мединой и Предштормовым, лаконцам остались только локальные копии. Их можно подправить. Странно подумать, что не пожертвовыть Джимм с собой под полем могло бы на том и кончиться. Чувство благодарности замутнялось гневом. На широком экране шли местные новости. Лаконская пропаганда, но не обязательно сплошная ложь. Крутили съёмки из системы Сол. Кадры войны. Наоми не смотрела, но один кадр ее остановил. Молодая женщина с оливковой кожей, с широким подбородком, в голубом лаконском мундире. Подпись гласила «Адмирал Жэ Юн Сонг с глаза тайфуна». На другой половине экрана показали молодого Сантьяго Сина, губернатора станции. «Когда вы надеетесь прибыть на Медину?» — спросил он. И субтитры перевели вопрос на испанский, китайский, и, ей стало неприятно, на астерский диалект. Женщина серьёзно кивнув, начала отвечать. Главное для нас обеспечить безопасность людей на станции. Верховный консул Дуарте очень-очень ясно дал понять, что Наум не замечала, что стоит на месте, пока Амос её не подтолкнул. Нам лучше двигаться, босс, не так заметно. Да, сказала она. Запись обработана, вмешалась Кларисса. Они всё обрабатывают, убирают цветовой лак. Время ещё есть. Наоми кивнула. Она не доверяла своему голосу. Согласно новым данным, звали ее Эми Хендерс, проживающей в квартирах для беженцев на четвертом уровне. Она числилась пилотом голубого гения, водовоза, разгонявшегося сейчас без нее куда-то за афинские врата. Наоми задумалась, сумел ли Саба вычистить имя Наоми Нагаты из станционных баз. В любом случае никуда не денутся новостные архивы. Где она, десятилетиями стояла рядом с Джимом, мечтая, чтобы камера развернулась в другую сторону. Она ступала по плёнке мыльного пузыря и надеялась, что он не лопнет. Помещения для беженцев оказались немного лучше жилья подпольщиков. Пять каморк, узкий общий коридор и общий гальюн в конце. Одним плечом касаясь стены, Наоми задевала другую локтем. Комнаты теснее кают на россе, но с дверями, так что они могли не дышать в сны соседа. Маленький монитор на стене был настроен на официальный канал, но капитана Тайфуна уже сменил рассудительный мужчина в форме безопасности. База оказалась точно такой, как мы ожидали. Крисиные норы, позволявшие террористам составлять и исполнять тайные планы. Теперь им придётся выбраться на свет. Тут мы их и остановим. Неизвестно, сколько человек пользовалось тайной базой, но мы отгородили её помещения и ведём полноценное расследование. Уверен, что угроза станции снизилась, но успокаиваться преждевременно. Эти люди ради идеологических догм поставили под угрозу жизнеобеспечение, рискнули жизнью всей станции. Очень важно изолировать и обезоружить террористов, не допустив новой атаки, подобной подрыву кислородного резервуара. Ради этой цели губернатор уполномочил меня амнистировать каждого, кто Клариса откнув большим пальцем отключила монитор, встретила взгляд Наоми, и усталая решимость в её глазах сказала яснее слов. Пусть их, у нас своя работа. Алекс прочистил горло. Ну раз мы остались без камбуза, поищу-ка я какое-нибудь кафе. Кто ещё хочет позавтракать? За дверью их ждали охранники и дроны. Был риск, что при попытке расплатиться не сработает фальшивое удостоверение или всплывёт настоящая личность Алекса. Наоми хотелось сгробастать его и запереть под замок, чтобы никто не покидал сомнительной безопасности убежища. "Мне чаю, сказала она, и, пожалуй, белковых пирожков". "Отлично", кивнул Алекс. "Скоро вернусь". Это прозвучало обещанием, как будто от него зависело сдержать слово. Я хотел А мы скивнула на Кларису. У меня есть чем заняться, ответила Наоми. Значит, на часах остаюсь я, кривовато улыбнулась Бобби. План так себе, но лучше, чем ничего. План я тебе обеспечу, сказала Наоми. Оставшись в одиночестве на новой тощей койке, она вывела на терминал колонку: список дел. Возможно, опасность и срочность она и переоценивала. За то в том, что скоро подступят мрачные мысли, не сомневалась, а для них не было времени. Сосредоточившись на задаче, она бы с ними справилась. Она достаточно давно себя знала, чтобы быть в этом уверенной. Чтобы мозг хорошо работал, надо его подкармливать. Конечная цель — уйти из медленной зоны, отыскать безопасное убежище, где можно втайне перегруппироваться. Итак, последний шаг она прописала в верхней строке списка. Перегруппировка. Какой она будет, Науми в подробностях не представляла. Может, просто затаиться и смотреть, что происходит, ждать оплошности врага или появления новых союзников. Старинная, старинная стратегия. Но в чём бы ни заключалась перегруппировка, она станет последним шагом. До неё предстоит справиться со многим другим. Выбраться в безопасное место, а до того определить безопасное место. Что ни говори, прежде чем бежать, надо выбрать куда бежать. Там должно найтись пространство для посадки Росси. Должен быть шанс, что местные не покорятся дуарты, не выдадут их. Стало быть, ни один из миров Фиск и система Соул тоже не годились. Хитрая задача, но у Наоми уже начали возникать кое-какие намётки. Вот и хорошо. Но выполнение этого пункта зависело от нескольких факторов. Поэтому она разделила таблицу пополам и прописала в одной колонке ослепить медину и предштормовой если лаконсом будет известно куда они ушли, долго прятаться не удастся. Значит, этот пункт очень важен. И это надо сделать перед самым уходом, чтобы враг не успел починить поломное. Всё должно быть готово к тому моменту, когда ослепнут антенны, а значит, составить группы эвакуации. а для этого известие должно разойтись по всей сети Саббы, по всему подполью, дойти до всех. И еще вот оно. Горе и страх, и ком в горле. Ничего. Все равно она должна была внести это в список, как заурядную часть плана. Спасти Джима. Сабба прислал сообщение за час до конца смены Эми Хендерс. Бобби получила такое же, а больше никто. Ресторан располагался уровнем ниже внутренней поверхности барабана, и на пути к нему, если повезёт, не попадётся постов. Наоми умылась над раковиной шириной самое большее в две ладони, и кое-как привела в порядок волосы, стянув их в узел. Вернувшись домой на россе, она планировала целый день провести в душе. Целый чёрт побери день. Алекс с Клариссой ждали её в общем коридоре. Боб и Самус стояли несколькими метрами дальше и притворялись, будто беседуют, а на самом деле сторожили. Оба были в синяках, а у Амаса ещё и царапина поперёк глаза. Можно подумать, будто обоих задело взрывом, что строго говоря, соответствовало истине. Зато напряжение, сковывавшее живот и плечи Амаса, ушло. Нет, не ушло, но отступило. Вот и хорошо. "Готовы раскрасить город в красный цвет?" спросила Кларисса. взяв Ноуми за плечо. Жест выглядел игривым, но она ещё и искала опоры. "Надеюсь, здесь подают маргэриту", заметил Алекс. "Давненько я не едал хорошей маргэриты". "Поверь, марсианин, хорошей маргэриты ты в жизни не пробовал", съязвил Амос. "Есть вещи, которые умеют делать только на Земле". Бобби перехватил взгляд Ноуми. Едва заметно кивнула и зашагала по коридору. Амос держался с ней рядом, чуть перекатываясь с пятки на носок в урезанной гравитации. Казалось, каждый шаг причиняет ему боль. Наоми выждала несколько секунд и двинулась следом. За этими синяками стояла какая-то история, и она догадывалась, что никогда ее не услышат. В команде у Джеймса Холдена числились пятеро, но не они составляли пятерку. Шли двое и еще трое позади. Вряд ли это могло обмануть распознаватель паттернов, но хоть что-то. Широкая керамическая стойка ресторана выходила в коридор. Из глубины клубами валил пар, напитанный запахом рыбы и карри. Дизайн не вписывался в оригинальную конструкцию корабля. Здесь ощущался Наву, превращавшийся в бегемот, а потом в станцию Медина, разбираясь на ходу, чем был и чем будет. Если так взглянуть, ресторан Наоми нравился, хоть и был довольно уродлив. Человек за стойкой кивнул, приветствуя всех на непонятном Наоми-диалекте, и махнул себе за спину в самый пар. Кухонька оказалась маленькая, а две женщины, старуха и совсем девочка, с любопытством уставились на вошедших. Старик отворил толстую металлическую дверь и с улыбкой кивнул на открывшуюся комнату-холодильник. Там уже ждал Саба. плечи закутаны одеялом, в зубах тонкая чёрная сигаретка, щёки раскраснелись от мороза. Старик закрыл за ними дверь, и сразу включилась золотистая аварийная лампочка, отбросив на них тень от ящика с выращенной на станции рыбой. Амос покосился на Кларису, но та как будто даже обрадовалась холоду. "Не идеал", заговорил Саба. "Но подслушать нас им трудно. Думаешь, слушают?" "Нет", ответил он. Но здесь меньше шансов, что я ошибаюсь. Пердон за последний переезд. Не успел заранее предупредить. Шиката Ганай отозвалась наоми и саба горестно кивнул ей. У нас есть план, сказала Бобби. То есть у Наоми. Во всяком случае, намётки плана, уточнила Наоми. Я от него не в восторге, слишком многое должно уложиться в очень короткое время. Но до тайфуна осталось меньше недели. Так что снизить скорость не получается. «Люди у меня есть», — ответил Саба. «Скажи мне, я передам, кому надо». «Там многовато подвижных частей», — предупредила Наоми. «Много чего может сломаться». «Расскажи», — сквозь облачко дыма попросил Саба. Наоми рассказала. Шаг за шагом, во всех подробностях. Пока она говорила, операция материализовалась в сознании, позволив излагать ясно и с уверенностью, которой она и в половину не ощущала в себе. План был ужасный. Он сервался на 1000 ладов и от иных провалов ему уже не опомниться. Если штурмовая группа не пробьётся на предштурмовой. Если код отключения изменён или не поддался взлому. Если лаконские ремонтники исправят антенну раньше, чем они рассчитывают. Но над каждым словом, каждой подробностью, словно нависала тень тайфуна, приближалась, убивала последние шансы. Понадобятся две бомбы, заметил Саба, доставая свой терминал. тот, что не был связан с официальной сетью станции. Вводя сообщение, он продолжал говорить. Одна на антенны, одна для тюрьмы. Катря хватило на одну. Поглядим, как ей понравятся две, которая важнее. Обе важнее, сказала Наоми, но в один голос с ней у Кларисы ответила: "Тюрьма. Я в давние времена работала на этой станции", добавила Клариса. "Дайте мне доступ к запасной силовой подстанции, которая их питает, и способ перезагрузить основную. я отключу антенны». «Клари!» — озабоченно начала Бобби. «Я умею», — перебила Клариса. «Сработает». Так и решили. Сабба уже ввел сообщение. «Бистби анализ», — сказал он. «Мы с Амосом займемся предштормовым», — объявила Бобби. «Твою команду возьмем, но мы в деле, или дела не будет». «В деле», — согласился Сабба. «Я со своими на мало клипс, как только получим сигнал». Если боевики завязнут, будет хоть один против двух. План Б? Саса? Алекс поднял руку. Росси ведут только я. Все это помнят, да? А мне тюрьма, сказала Наоми, подразумевая мне джим. Терминал Сабы пискнул, и он поднял довольное лицо. У Катрия есть человек, Койс с опытом взрывных работ. Ему надо будет объяснить задание, только ту часть, что его касается. Внутренний круг мы. «Внутренний круг», — подтвердила Наоми. «Мы с Кларе можем с ним встретиться». «Хорошо». Саба проковылял к дверям и заколотил обернутым в одеяло кулаком. Потом кивнул Бобби с Амосом. «Вы со мной, повидать катрия! Обсудим охоту на десантников!» На лице Бобби мелькнуло не то чтобы выражение, но Наоми заметила. «Веди мы за тобой», — улыбнулся своей пустой улыбкой Амос. Есть идеи, как мне попасть на свой корабль? осведомился Алекс, пока открывалась дверь. "Несколько", ответил Саба. "Тебе бы тоже пойти, но он тут же покачал головой. Слишком много дел, не хватит времени". Они шагнули в вставший внезапно жгучим воздух. Науми только теперь заметила, как промёрзла. Саба провёл их через кухню. Люди один за другим скрывались в пару и обыденном мире, пока не остались лишь Науми с Кларисой. Они подсев к стойке стали разглядывать прохожих. Рыба казалась так себе, а вот карри и грибной рис по-настоящему хороши. Монитор на стене напротив докрутил новости и пошёл на повтор. Квариса ела, пила чай, болтала обо всём и ни о чём. Наоми едва замечала, как подрагивает её рука и подёргиваются веки. Раз она считает, что справится, значит, справится, сказала она себе. На стул рядом с ними сел мужчина. Тёмные красивые глаза и яркая возбуждённая улыбка. А между ними кривой нос. «На мне на Джордао», — представился он. «Видел вас обеих дома, да?» «Помню», — сказала Клариса. «Катрия, она меня прислала». Он склонился вперёд. «Так что будем делать?»